Погромыхал, дребежжал, звенел полупустой вечерний трамвай, останавливался и бежал дальше, входили и выходили пассажиры, а на скамейке, где сидели двое мальчишек, маленький и постарше, тихо совершалось чудо. Чёрный зонт превращался в сказочное небо. Мальчик рисовал большие белые звёзды пятиконечные, восьмиконечные, десятиконечные, они складывались в созвездия. каких не знал ни один астроном, малыш сидел приткнувшись к плечу мальчика и не шевелился. Рот у него был приоткрыт, и нижняя губа повисла маленьким розовым полумесяцем, не отрывая взгляда от звёзд, малыш вынул из сапог ноги в коричневых чулках. поставил пятки на скамейку и обнял коленки, так было удобнее, а покинутые сапоги качались, толкали друг друга, и широкие голенища с красной подкладкой были похожи на большие удивлённо открытые рты, сапоги не могли понять, что там происходит. На самом краю сиденья нетерпеливо звякал забытый бидон, вагон потряхивало и казалось, что кто-то маленький и любопытный прыгает в бетоне. подбивает головой крышку и хочет выглянуть, в чём там дело. А мальчик рисовал быстро и умело. Сначала это было нелегко, мел плохо приставал к влажному полотно, но мальчик приспособился. Рисовал контуры, а потом лёгкими частыми штрихами плотно закрашивал звезду. Слушай, вдруг спохватился он, только сейчас спохватился. А дома тебе не влетит. Нет. Не влетит глаза малыша сияли разве могло влететь за такую красоту а ты можешь ещё луну радостным шёпотом спросил он вот здесь круглую или месяц круглую и месяц можно но нет отрубил мальчик так уж совсем не бывает ну тогда круглую мальчик нарисовал большое белое полнолуние и матери chestе небо стало ещё удивительнее и ракету попросил малыш Ракета получилась похожей на морковь с пушистым хвостиком батвы, но малыш был доволен. Он поднял над собой зонт и завертел ручку. Ракета помчалась по краю маленького неба, а звёзды и луна закружились в сказочном хороводе. "Ой", сказал мальчик. "Эх ты!" И схватил за руку малыша, и небо остановилось. "Ты знаешь, где мы едем? Где твой магазин?" Небо качнулось, малыш прыгнул в сапоги, глаза его были теперь совсем круглые, и рот сделался похожим на букву О. "Ты не вздумай реветь", сказал мальчик. "Но что было делать с этим малышом? Нельзя же так подарить человеку звёзды, а потом его бросить". "Ладно, никуда не денется твоя сметана". И они поехали назад, отыскали магазин, купили сметану и снова пошли на остановку ждать трамвая. Ждали долго и стояли под одним зонтом. Капли дождя стали реже, крупнее и они дробно колотили по зонту. Лучи фонарей отражались от мокрого асфальта и высвечивали под зонтом большие колючие белые звёзды и луну. Мальчик сошёл с тротуара, чтобы взглянуть, не показались ли за деревьями огоньки трамвая. "Куда ты стой под нашим небом обеспокоенно сказал малыш. А когда уже подходил трамвай, он вспохватился: "Я забыл бросить 3 копейки". Он забыл опустить в кассу 3 копейки и оторвать билет, когда ехали в трамвае, и никто не напомнил, трамвай был без кондуктора. Да и ерунда, успокоил мальчик. Сейчас поедешь и бросишь два раза. Это ведь всё равно, это ведь всё равно, конечно, повторил малыш. Мальчик помог ему взобраться на площадку вагона, помог и сошёл со остановки. Малыш хотел махнуть ему рукой, но как? В одной руке был зонт, в другой посудина со сметаной, и он просто смотрел вслед большому доброму мальчишке, который подарил ему такое удивительное небо. Проводив малыша мальчик вернулся в магазин, когда мальчик первый раз уходил оттуда, ему показалось, что у порога блеснула трёхкопеечная монета. Он почему-то постеснялся поднять её при малыше, а 3 копейки были нужны, ехать зайца больше не хотелось, противно, и мальчик вернулся. А монетки у порога не было. Мальчик хотел выйти на улицу, но там в это время рванул ветер и дождь приударил так, что асфальт будто закипел. Это было слишком даже для промокшего носквозь мальчишки. Он остановился в тамбуре, в проходе решил переждать неожиданный дождевой шквал, прислонился к узкой стенке, чтобы не мешать людям, которые торопливо забегали в магазин, спасаясь от потоков. Лишь один человек не спешил. Это была довольно грузная тётя в прозрачном плаще с копешонам. Она вошла, заполнив собой тамбур и остановилась, шумно дыша. В руке у неё была тугая кошелка, сплетённая из цветных пластмассовых полосок. Они весело блестели в свете тамбурного плафона. Сверху из кошельки торчали, как зелёные фазаньи хвосты пучки лука. Спешили мимо люди, задевали эти хвосты, кошелка дёргалась, и мокрое опёрье луком мазнули мальчика по штанам. Владелица кошельки повернула к мальчику большое набрякшее лицо, у неё были красные, как у гусыни, глазки. "Это ещё зачем?" она выбросила слова такой скороговоркой, что получилось непонятно. "Это зачем? Это ещё зачем?" Повторила она эмоционально, сжала в кругом кулаки, плетёные ручки кошельки. "Что тут надо? Что стоишь-то? Какое ваше дело?" сказал мальчик. "Знаем мы вас таких", задохнулась хозяйка, пёстрый кошелёк и Стрельцов по чужим карманам. Злость, захлестнувшая мальчика, была холодной и прозрачной, как снеговая вода. Он не крикнул и не ощетинил глаза. Он помолчал секунду и отчётливо сказал, глядя прямо в гусиные зрачки: — Слониха! Мешочница! — сорвался и выскочил из магазина. Он услышал за собой захлебывающийся крик, оборванный хлопком двери, и побежал, не оглядываясь и отчаянно размахывая руками. Бежал он не потому, что боялся, а потому, что в горле закипали слезы. Однако и сейчас дождю удалось успокоить мальчика, а потом дождь и сам успокоился и стал опять несильным и ровным. А мальчик бежал всё тише и наконец остановился на углу улиц Чехова и Павлика Морозова. Здесь была остановка трамвая, мальчик решил поехать домой без билета так. Без билета. Он знал, что дома беспокоятся и ждут, и будет сегодня ещё много неприятного, но он думал об этом устало и равнодушно. Он стоял и ждал, подходили разные трамваи, старые расхлябанные, новые с автоматическими дверцами. И серебристыми звонками, но нужного номера все не было. Сыпались, сыпались крупные круглые капли. И вдруг они перестали сыпаться, плясали на асфальте, щелкали по листьям, но не падали на мальчика. Он поднял голову, два темных зубчатых круга сошлись над ним и закрыли от дождя, вот еще. Он хотел уйти из-под зонтов, и уже сердито качнулся вперед, но его остановил голос, «Ты же промок до костей». Это был голос девушки, и мальчику показалось, что в словах её скользнула усмешка. Он сунул в сырые карманы кулаки и резко отвернулся. Сзади стояли двое. Это они держали зонты мужчина и девушка. Лица их были почти неразличимы, свет фонарей только чуть касался волос девушки, выбившихся из-под косынки, а мужчина был весь в тени, высокий в тёмном костюме, и молчаливые, ты же вымок, да нитки. Повторила девушка: "В самом деле, ядовита", сказал мальчик. "А я думал, что я абсолютно сухой". Она усмехнулась. "Тебе показалось. А на самом деле ты абсолютно мокрый, как цыплёнок, упавший в лужу. Надо было сразу бросить в ответ что-нибудь едкое и злое", но мальчика опередил мужчина. "Леночка, перестань", сказал он хрипловатым низким голосом, и мальчик подумал, что у этого человека, наверное, — Твердое, но немного усталое лицо с резкими прямыми морщинами. — Перестань, пожалуйста, — сказал мужчина. — Если ты и с кавалерами своими так разговариваешь, я им честное слово сочувствую. — Ха, кавалер! — фыркнула она. Мальчик медленным, но решительным шагом ушел из-под зонтов. — Зря ты ходишь под дождем, — сказал ему в спину незнакомец. — Я не виноват, что идет дождь, — ответил мальчик. — Пожалуй. Но сейчас ты мокнешь зря. — Или кому-нибудь назло, а хотя бы... сказал мальчик. "Дело хозяйское", вздохнул мужчина. "Конечно", сказал мальчик. "Папа, не тронь его", вмешалась девушка. "Он укусит". Очевидно, у неё был нетерпимый характер, а трамвай всё не показывался. Промокшая куртка мальчика стала плотной и блестящей, как тлеёнка. Дождь, дождь часто и звонко щёлкал по ней в водяной картечи. "Я долго не был дома и отвык от дождей", заговорил отец с девушкой. "Возможно, я ошибаюсь". Но, по-моему, стоять и мокнуть неприятное занятие. Долго нет трамвая, подумал мальчик. Придётся идти домой пешком, и он пошёл. "Подожди", услышал он всё тот же спокойный и глуховатый голос. "Возьми зонт, в самом деле, нам одного хватит, можешь даже не возвращать". Хочет показать, какой он добрый, подумал мальчик и сказал: "Мне не нужен зонт, по крайней мере, для того, чтобы прятаться под ним". последние слова как-то сами слетели с языка, но жалеть мальчик не стал. Сказав это, он ждал ответа, но мужчина и девушка молчали. Может, они удивились? Тогда он спросил в упор: "Думаете, зонты нужны только чтобы прятаться от дождя?" "Нет, почему же?" сказал мужчина вполне серьёзно. "Мы так не думаем. С зонтом, например, очень удобно прыгать с крыши или выдёргивать из него спицы. А если ручка выгнутая, можно кого-нибудь цеплять за ноги". таким же серьёзным тоном добавила девушка. Это очень удобно. И оба засмеялись, не громко и как-то не обидно. И мальчик почувствовал, что совсем не обидно, однако ему хватало старых обид и неудач. Вы смеётесь, бросил он, вам даже не жалко зонта для того, чтобы меня не мочило, вам не жалко. Вот низколечко, поддакнула Лена, а для другого всё равно бы пожалели. Чем ты лучше других? Удивился отец девушки. Да я не о том, хмуро сказал мальчик. Я О деле другом, а не о человеке. «Ну, давайте я вам нарисую звезды, хотите?» Он совершенно этого не ожидал. Они хотели, они сразу поняли, в чем дело. Сначала мальчик решил, что его просто жалеют. «Вон идет ваш трамвай», — сказал он. Мальчик испытывал судьбу. Он был уверен, что сейчас девушка с отцом поспешат в вагон, где сухо и светят лампы. «Не последний», — ответил мужчина. «Пойдем к киоску», — предложила девушка. «Там светло, а ты, правда, знаешь все созвездия». — Девчонка, — подумал мальчик или нет, не подумал, а, кажется, шепотом сказал, потому что ее отец возразил. — Ну что ты, она уж почти невеста. — Папа! Ну что, папа, я же сказал, почти. В пустом закрытом киоске сияла яркая лампочка, и сквозь стеклянные стенки глупо таращились на прохожих пластмассовые куклы-галыши. Здесь мальчик разглядел своих новых знакомых. Но мужчина действительно был отвёрдое лицо с резкими морщинами и крупными складками у рта, немного чуть-чуть знакомое лицо, а девушка была похожа на их отрядную вожатую, Люсю, которая уехала во Владивосток. Мальчик прислонил зонт к стенке. Девушка и её отец встали за спиной и держали другой зонт, так чтобы дождь не падал на мальчика. Мальчик вынул мел. Не надо. остановил его мужчина и протянул складной нож, мел сотрётся, и не видно на просвет, здесь есть шило, делай проколы. наплывали, с железным гулом уходили и стихали в темноте улиц яркие трамваи. Шуршал, звенел, плескался вокруг дождь, и эти звоны и шорохи были весёлыми, как неумелая, но радостная песенка. Мальчик острым шилом, сверкающим, как тонкий луч прокалывал в чёрном небе звёзды. Иногда рядом останавливались прохожие, чтобы подивиться на трёх сумасшедших дырявищих почти новый зонт. Иногда за спиной отец девушки шёпотом называл созвездие Орион. «Ага, Кассиопея. Теперь ты возьмешь этот зонт с собой?» — тоже шепотом спросила девушка. «Да», — сказал мужчина. Их слова были непонятны, но спрашивать мальчик не решился. Он только сказал, продолжая работать шилом мел, все-таки лучше, а так, видите, зонт дырявый. «Не беда», — ответил мужчина, — «там, куда я еду. Не бывает дождей». «Наверное, это в пустыне», — решил мальчик, и чтобы проверить догадку спросил. «Это на юге? Что верно, то верно». Южнее некуда. Там нет дождей, радостно, подумал мальчик, значит, он берёт зонт только ради моих звёзд. Ему стало весело, и вспомнилось всё хорошее, что было в этот вечер. Оказывается, было и хорошее: немного знакомая девчонка, смешной малыш в сапогах, эти двое. Но тут снова появилась беспокойная мысль: ведь на юге очень тёмные ночи, вы же не увидите проколы неба, не будет сквозь них просвечивать будет. — ответил мужчина. — Там, куда я собираюсь, будут очень светлые ночи. — Странно, — подумал мальчик, но дальше спрашивать постеснялся, и не хотелось казаться любопытным при насмешливой и остро на язык Лене. — Я объясню вам сейчас, — сказал он, потому что кончил уже свою работу. — Все это очень просто. Надо палку зонта направить на полярную звезду. — Да ладно уж, — тихо сказал отец девушке, — объяснять не надо, я... «Сам разбираюсь в этой механике». И мальчик смущенно замолчал. Он не поверил и решил, что этот человек просто ничего не понял. «Это легко, — нерешительно сказал мальчик. Главное — запомнить, где полярная звезда. Да знаю я, — повторил этот странный человек. Я знаю, малыш. Но не в этом дело. Ты, кстати, многого не учел. Чего не учел? — встревоженно спросил мальчик. Он даже забыл обидеться на малыша. «Небо — сложная штука». видишь ли, видишь ли, положение звёзд меняется и в зависимости от времени года, а не только от времени суток. И соотношение у тебя не очень точны, да и запомнишь ли ты с точностью, где должна быть в небе полярная звезда? Мало знать карту, надо знать небо. Значит, всё зря? Зачем же? Зачем же вы тогда? Не зря, ответил незнакомец. Ты молодец всё-таки. И ошибки твои для меня ни беда, к тому же там всё равно не будет полярной звезды. Да где же это там? удивлённо произнёс мальчик. И человек сказал: В Антарктиде. Мальчик молчал. Это ведь не просто сказать что-нибудь, когда встретишь такого человека, уплывающего в Антарктиду на другой край земли, где другие звёзды, где Южный крест, и люди не могут увидеть полярную звезду. Вы не смеётесь? "Нет", сказал человек, уплывающий в Антарктиду. "Конечно, может быть, это смешно вести с собой дырявый зонт, но там, понимаешь, это будет приятно вдруг развернуть его и увидеть наши северные созвездия, честное слово, они всё-таки очень похожи на настоящие". "У тебя точная рука", заметила девушка. Мальчик не сразу решился спросить о главном. "Вы только не сердитесь", попросил он. "Ладно, «Знаете что, вы можете сказать вашу фамилию?» «Допрос с пристрастием чуточку», — улыбнулся мужчина. «Ну что ж», — и ответил. «Ой», — прошептал мальчик. И, конечно, в этом «ой» не было теперь ни насмешки, ни обиды, было только удивление и растерянная улыбка. Мальчик помнил эту фамилию. Нет, он не знал точно, где и когда он ее слышал, и все-таки помнил в памяти мальчика, Имя этого человека сливалось с тем, что он очень любил книгами о дальних архипелагах, с непонятными и звучными названиями морских ветров, с загадками звезд и земли. Оно, как слово из полузабытой, но хорошей песни, заставило вспомнить многое. Ведь можно вспомнить и ярко представить даже то, чего никогда не видел. Можно, если только очень хочешь увидеть серебристые эскадрильи летучих рыб, над пологими волнами экватора, туманные ущелья фьордов, где эхо многократно повторяет беспокойные выкрики сирен и мерцающий сумрак глубин, прорезанный широким лучом ботисферы и заиндивелый такелаж ледоколов и теплоходов, идущих к той земле, где ледяные торосы медленно отделяются от берега и с нарастающим грохотом сползают в зеленый океан. «Я понимаю, вы капитан». тихонько сказал мальчик, он не хотел говорить громко, словно боялся расплескать радость этой удивительной и немного таинственной встречи. Вы капитан? Ну что ж, спокойно ответил незнакомец. Да, пожалуй, в своём деле. Капитан, вы видели пингвинов? спросил мальчик и тут же отчаянно смутился. Это был совершенно детский вопрос, достойный не шестиклассника, а малыша, которому он рисовал сказочные звёзды. Капитан улыбнулся. Я передам им от тебя привет. Они будут довольны. Или вот что. Лучше я привезу тебе пару пингвинят, идет? Мальчик не обиделся на шутку. Он представил себе двух смешных пингвиньих детенышей, важно ковыляющих на красных лапах, и засмеялся, засмеялся и капитан, и девушка. За квартал от остановки у темного поворота забринчал, засветился окнами и рассыпал зеленые обрывки пламени трамвай. Тот самый пятнадцатый с зеленым и красным огоньками его и ждал капитан». Ещё минута, подумал мальчик, ну, может быть, две, если трамвай задержится у светофора. Трамвай не задержался. Радость мальчика не погасла, она стала чуть-чуть глуше, с лёгкой тенью печали. Таким делается свет, когда в комнате на яркую лампу надевают зелёный абажур. Вот и всё. Гляди на капитана, шёпотом сказал мальчик. Он хотел сказать: "Вот и ваш трамвай", но это было слишком длинно. Да, и мальчик почувствовал, что на левом плече куртка на секунду стала тяжелее. Капитан каснусь не его плеча ладонью. Хочешь, я привезу тебе, ну, скажем, чёрный камень с того берега, настоящий антарктический камень. Край там сувенирами не богат, это уже не было шуткой. Конечно, звонко сказал мальчик. "Они забудешь, я вернусь через полгода". "Я", сказал мальчик, "забуду. Ну тогда слушай адрес". "Не надо". "Не надо", почти испугался мальчик, он не хотел так просто узнать адрес. Через полгода он сам найдёт капитана. Так будет лучше, а найти он сумеет. Разве можно не отыскать такого человека? Подошёл трамвай и зашупев разъехались двери. Вот увидите, я найду вас, торопливо сказал мальчик. Я знаю. Спасибо за звёзды. Капитан пропустил вперёд девушку и сам поднялся на подножку. Слушай, «Возьми!» — вдруг закричала девушка и протянула через плечо отца зонт, который был без созвездий. «Возьми! Мы все равно живем рядом с остановкой!» «Возьми!» — кивнул капитан. «Зачем? Все равно я уже как мокрый цыпленок!» Мальчик сказал это и вдруг испугался, что девушка подумает, будто он до сих пор не забыл ее насмешку. «Дождь совсем теплый!» — объяснил он поскорее. «Пустяки!» — дверь угрожающе зашипела, готовая сдвинуть створки. «Как тебя зовут?» — крикнул капитан. — Славка! — сказал мальчик и зашагал домой по блестящему асфальту. А дождь сыпал на него крупные теплые капли, и каждая капля несла в себе искорку света, словно оттуда сверху они захватили с собой по крошечной звезде, которыми в безоблачную ночь, как пылью, усеяно небо. Славка шел, смеялся и ловил звездные капли губами.